Конюхи готовили телеги, смазывали ступицы, подбивали гвозди на бортах. Под навесами возле мотоколясок копошились механики клана. Тарахтел двигатель бензовоза, недавно купленного архипом у нефтяников за бешеные деньги. Машина ценная и незаменимая в дальних походах. Цистерна длиною в 40 локтей имела внутри две секции. В одну заливали воду, в другую — бензин. На бока успешно навешивали броню, Если на караван нападут, то подорвать бензовоз зажигательными пулями будет нелегко. Опять же, пойди угадай, в какую половину стрелять. Где вода, где бензин. В кабину бензовоза забрался сухопарый гаврилов в засаленном комбезе. Крикнул что-то стоящему возле переднего колеса по скалю, хлопнул дверцей. Мотор взревел, вонючий дым вырвался из выхлопной трубы, машина дернулась и покатила к выезду со двора. Часовой распахнул ворота.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 Он бросился под эстакаду к старой дороге, ведущей в Ситуньскую пойму. Вскоре башня клана осталась за спиной. Слева раскинулось русло реки, зашитое в гранит. Справа высились горы мусора. Из них торчали бетонные опоры моста. Набережную под эстакадой перегородили по распоряжению Архипа пару сезонов назад. Притащили ржавый автобусы навалили кучу покрышек, оставив для машины повозок съезд возле бензоколонки. Забравшись на гору старые резины,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 Отвлекшиеся при появлении старшего бригадира-механики опять взялись за инструмент. Звякали гаечные ключи, булькал бензин, который переливали в баки из канистр. Взгляд о зацепился за кирпичную коробку у ворот. В будке часового есть телефон. Гуго прокинул линию между нею и постом на мосту, когда Архип захотел, чтобы с часовыми была связь. Необычно это устройство, телефон. Ручку там надо крутить, как на патифоне, к трубку железным прикладывать. Говорить микрофон а слышимость плохая, трещит что-то внутри слов не разобрать. Оглобля подбежал к будке, распахнул дверь и крикнул с порога. самогонка жрёте, гады!» В комнатке, озарённой тусклой лампой, за маленьким столиком сидели двое. Они оглянулись на дверь, старший бригадир вошёл внутрь и сходу съездил кулаком в челюсть доходяги Гекиле. Цветоволосого Шмидта ухватил за ворот, вытащил его за стола и прорычал. «Крути потефон Тьфу, телефон! С мостом говорить буду!» Шмидт потянулся к аппарату в черном металлическом корпусе, висевшему на стене рядом с окном. Крутанул ручку, что-то пробубнил в трубку и передал оглобли. «Казьма на связи!» «Казьма!» — рявкнул старший бригадир в микрофон. «Каспер на эстакаде был?» В трубке затрещало, пикнуло, хрюкнуло. «Чё? Я тебе чокну сейчас!» В конец озверел оглобли. «Прям сейчас приду и по морде прикладом чокну!» «Каспера видали на мосту?» «Под мост!» В трубке захру холму почесал». «Чего? К ручью Каспер побег!» Оглобля швырнул трубку Шмидту. Посмотрел на стол, смахнул железную кружку. Та со звоном отлетела в угол. На столешнице остались два желтоватых костяных кубика с черными точками на гранях. «В кости режетесь! Один к воротам, второй на порог! Вернусь душу вытрясу!» Он выбежал на улицу. «Значит, гаденыш в ситуньскую пойму пошел. А дальше? Куда дальше?» А за город по старой дороге, за северный фронтир уйти хочет. Если к каравану какому прибьется, ищи потом». Оглобля сплюнул и кинулся к воротам. Ситуньскую пойму заливал лунный свет. Затон со всех сторон окружали облепленные мхом развалины. Торчащие из воды балки и части стен служили естественной границей водного бассейна. Такие затопленные поля бурильщики создают при помощи особых установок. Сначала взрыхляют землю плугами, которые волокоть сами либо впрягают мутофагов, после забуривают скважины и наполняют бассейн. На осоке, растущей между балок, живут улитки с крепкими серебристыми панцирями. Ферма снабжает Москву улиточным мясом и панцирной крошкой, пока не превратится в болото. Тогда бурильщики перебираются в другую низину, чтобы начать все заново. Вик пробирался между кустов, удивленно озираясь. «Почему так тихо? И темно, не огня». Чтобы уменьшить запах, он достал из заднего кармана платок, который всегда таскал там, и завязал на лице. Хорошо, что эта ферма старая, и улиток тут уже нет. Иначе поле благоухало бы, как целая плантация дурман травы. Испарения улиточной слизи вредны. Если ими дышать изо дня в день, мозги превращаются в проходной двор для всяких странных мыслей и диковатых видений. Поэтому большинство бурильщиков, особенно те, что давно занимаются своим делом, люди, мягко говорят чудаковаты. Глаза у них блестят, и они часто напивают себе под нос всякую ерунду. Он сделал еще несколько шагов и, наконец, понял. Фермеры съехали. Уже. А ведь еще позавчера были здесь. И киборг Георг, местный механик, помогавший наладить топливный насос в мопедке, говорил, что хозяева фермы собираются сворачиваться не раньше, чем через два дня. И вот на тебе, уехали. А как же мопедка? Вик рванул вперед. Улиточный дух усилился, и в голове словно ветер подул. Ветер, несший странные запахи и нечеловеческие далекие голоса. Они перекликались на чужеродном наречии, постепенно становясь все громче. Вик сжал зубы и помотал головой, пытаясь отделаться от наваждения. «Как же так? Почему Георг не предупредил?» «Да нет, как он мог предупредить? Киборг на ферме простой механик. Если решили старшины срочно уехать, то он тут ничего поделать не мог». Да и работа на него во время сборов много свалилась. Как бы он с фермы отлучился в башню башмачников?» Каспер перешел на шаг, внимательно глядя под ноги, опасаясь змей. «Что теперь делать? Возвращаться в башню? Но ведь там Грива уже в себя пришел или вот-вот придет, шум тогда поднимется. Если сейчас назад заявиться к Архипу под горячую руку, так тот беглеца вообще пристрелить может на месте. Что там может? Наверняка и пристрелит». Вик остановился возле старого сарая, где держал свое хозяйство Георг. Заглянул внутрь, потом вошел. Здесь было совсем темно. Ведя ладонью по стене и царапаясь о сучки, он пересек сарай и под дальней стеной, в совсем тусклом свете звезд, льющимся сквозь окно, разглядел кучу ветоши. Присев, разгреб вонючей тряпки, расшвырял в разные стороны. «Вот она, мопедка!» От облегчения и радости у него даже голова слегка закружилась. Взявшись за рулевую вилку, Вик вывел машину наружу. Любовно оглядел мопедку и широко улыбнулся. Он сам поменял тросик сцепления на новый и поставил топливную иглу. Ну, не совсем сам, Георг помог. Вик отвернул кран подачи топлива, немного прокатил легкую машину. Сел, зажал левый рычаг на руле, поставил ноги на подножки. Мотор завелся с полоборота. Он крутанул ручку газа, подъехал к воротам в покосившемся плетне на другой стороне фермы. Выключив сцепление, топнул по рычажку скоростей. Двигатель завурчал на холостых, мопедка остановилась. Вик глубоко вдохнул сырой воздух. На небе не облачко, мерцают звезды, темная прохладная ночь раскинулась над Москвой. Ночь, полная звуков, быстрых силуэтов, шелеста, полная опасности. К своим возвращаться нельзя. Да и какие они теперь ему свои? Расправив плечи, Вик включил скорость, газанул и выехал на старую дорогу за фермой. Метис и Юл, отправленные Ханком губой присматривать за старой дорогой и заставой ордена, спустились в подлесок по склону холма и остановились. Оба, пока кружили на лошадях возле Ситуньской поймы, быстро сошлись во мнении, что лучшего места для наблюдения за смычкой дороги и тракта не найти. Спешившись, бандиты привязали коней к деревьям и уселись под кустом волчьей ягоды. С косогора открывался хороший вид на залитую лунным светом долин. Вдоль старой дороги чернили острова автомобилей, между ней и подлеском леском раскинулось целое кладбище ржавых машин. Груды искореженных кузовов и горы покрышек привлекали механиков московских кланов, приезжавших сюда днем на самоходах в поисках запчастей. Справа светилась огнями древняя крепость. Преподобный Гест превратил ее в заставу Северного фронтира и дал имя «Октагон». Коренастый, с квадратным подбородком и перебитым в драке носом юл, неспешно размотал скатку, постелил на траву, лег. Сунул под голову котомку с припасами, обнял карабин и сказал. «Разбудишь, если чего вдруг?» Метис кивнул. Он был жилист и смугл и носил шапку курчавых волос. Дождавшись, пока напарник засопит, Метис достал из котомки кисет папирус и сноровисто забил самокрутку. Выдув огниво, хотел прикурить. Юл громко шмыгнул носом, приподнявшись на локтях, раздраженно бросил. «Не вздумай зельем шмалить. Ветер с холмов. Хочешь, чтоб заставы по нам с пулеметов лупанули?» Юл годился метесу в отцы. Он считался среди Медведковских одним из самых опытных следопытов-разведчиков и лучше всех в клане знал Большую Московию. По молодости сопровождал цепки с горючим до самого Минска, бывал пару раз в Киеве, после служил диверсантом в отряде «Южного братства», и вышки конкурентов топливных кланов за разломом. Но, повздорив однажды со старшиной, поговаривали, что спорник вышел за дешёвую шлюху, Юл зарезал того в поединке и сбежал из клана. «Гляди-ка!» — Метис указал самокруткой в долину. «Кто это там?» Сев, Юл поджал ноги, положил карабин на локтевой сгиб, выцеливая рослую фигуру на старой дороге. «Здоровый мужик, да?» — не унимался Метис. «И, похоже, ружьё у него. Заткнись!» Шепотом приказал Юл. нам чешет, раствори его некроз». Он обернулся. «Лошадей отвяжи. Если этот мутант в подлесок полезет, надо кончать его. Только тихо. Я все сам сделаю. Так вот». Метис, подхватив котомку, поднялся на ноги. А Юл, повесив карабин за спину, вынул из-за пояса электродубинку, встал на четвереньки и начал спускаться по склону к зарослям терновника. Оглобли бежал долго и, в конце концов, выдохнувшись, перешел на шаг. Впереди мерцали огни на стенах октагона. Оглянувшись, башмачник прикинул расстояние от крепости до поворота, за которым скрылся обоз бурельщиков, и скрипнул зубами от злости. Вот мутофагово семя. Надо было-таки догнать щенка в затоне. Но старший бригадир всегда плохо переносил улиточный дух. Сообразив, что беглец именно к бурельщикам идет, оглоблив ферму обошел, чтобы подстеречь Каспера за ней, и лишь потом понял, нельзя тут щенка брать в оборот. Монахи неподалеку стрельбу точно услышат. Прожекторы зажгут и патруль вышлют, чтобы дорогу проверить. У обочины чернела бесформенная масса. Пройдя мимо останков искорежного автомобиля, старший бригадир остановился, размышляя, стоит ли пересекать кладбище машин или все-таки тут напасть на Вика. Беглец по-любому здесь появится. Не станет же он на ферме отсиживаться, какой смысл? Видать, щенок хотел с бурильчиками в пустоши идти. Не знал, что те сегодня днем съехали. Значит, что делать будет? За фронтир побежит, нет у него других вариантов. Оглобли, если в этом подлеске на холме укроется, его и кончит. А если без стрельбы не обойдется, сам по холмам выберется обратно в пойму». За спиной раздался негромкий рокот, как от мотоцикла. «Нет, тише как-то, слабее. Это еще что такое?» Перехватив оружие, Оглобли побежал, огибая ржавые остовы, перепрыгивая по крышке, изредка бросая взгляд на заставу. «Вдруг на стенах оптические трубы имеются. Луна светит, как фару у Сендер». Заметь это, с крепости тогда не до щенка будет, пулеметами срежут А ведь у них там шестиствольный харьковский гатлинг, который кирпич в труху молотит. За ржавой машиной уже не спрятаться. Крупнокалиберная пуля старую железку на вылет бьет. Надо скорее до подлеска добраться. Там деревья». Он снова обернулся, но тень от высокого кустарника вдоль дороги мешала рассмотреть, кто это там выехал из поймы. «Ну что, щенок на мотоцикле? Откуда взял? Или на ферме прятал у киборга?» а бурельщики машину с собой не увезли, ему оставили. Тяжело дыша, оглоблив сбежал по склону, выставив перед собой винтовку. Вломился в терновник и тот же повалился на землю за кустом. Успокоив дыхание, перевернулся на живот. Внизу показался Каспер на небольшой мопедке. Фару он предусмотрительно не зажег. Съехав с дороги, медленно покатил к холму, лавируя между искореженных кузовов, иногда пропадая из вида. Преодолев кладбище машин, Прибавил скорость, чтобы влететь по склону одним махом. На стене октогона включился прожектор. Толстый луч мазнул по дороге, скользнув в долину, перекинулся на косогор. Когда луч выхватил из темноты мопедку, Аглобля выпрямился, вскинул винтовку, но тут за спиной раздался щелчок, треск, потом что-то твёрдо откнулось под лопатку, и тело скрутило судорога. Виктор исёк низину, стараясь сильно не газовать. Выехал к подножию холма. На заставе вспыхнул прожектор. Таиться дальше не было смысла. Выкрутив газ до упора, Вик пригнулся к бензобаку. Мотор взревел, пружиня ароматизаторами мопедка рванулась вверх к подлеску. В пальцах кольнуло, ладони обожгло, будто он ухватился за оголенный провод под напряжением. Ощущение было такое, что рядом вот-вот разрядится конденсатор. Вскрикнув, Вик отпустил руль. Мопедка подпрыгнула на кочке, вильнула. Он слетел на землю, больно стукнувшись плечом. Приклад дробовика за спиной саданул по затылку. Рядом в Терновнике раздался треск электрического разряда и гортанный возглас. Жахнул выстрел. И тут по кустам хлестнули трассы пуль. Через мгновение долетел сухой стрекот гатлинга, и на вершине холма заржали лошади. Монахи не скупились. Поливали из пулемета под лесок, выкашивая кустарник, молодые деревца. Повсюду свистели пули, рахлили землю. Рикошеты светлячками взлетали в небо и таяли. Несколько комочков свинца со звоном врезались в мопедку, продолжавшую реветь мотором в двух шагах от Вика. Почуяв запах бензина, он прикрыл голову, зажмурился. В следующий миг взорвался бензобак. Плечи и спину окатило волной горячего воздуха, по правой руке будто наждаком прошлись. И пулемет смолк. Вик лежал, уткнувшись носом в траву, боясь посмотреть. Он открыл глаза только когда в низине загудел двигатель. Вокруг стало светло, как днем. Лучи прожекторов скрестились на изрядно поредевшем подлеске. Вместо кустов вверх торчали кривые ветки высотой до колена. Чедило едким дымом мопедка. Ветер донес с вершины удаляющийся стук копыт. Встав на четвереньки, Вик обернулся. Лавируя между остовами автомобилей, по ухабам к склону неслись скоростные тевтонцы Ордена. Широкие колеса, усиленные рессоры, вместо корпуса сваренные струб рама и двигатель впереди. Никаких стекол. Водителя прикрывает сетка по бокам броня. За спиной у него площадка, над головой изогнутая рама, на которой в ряд закреплены фары. В кузове три кресла, там стрелки. Глушителя нет, поэтому грохот такой, что за версту слышно. Рядом скользнула тень. Отпрянуть Вик не успел, лишь прикрыл ребры локтем. Удар отбросил его на спину, и с груди с шумом вылетел воздух. Сильная рука сцапала за ушибленное плечо, оторвала от земли. Вик хрипло вдохнул. Его швырнули вниз по склону. Он упал плашме. Громко щелкнули челюсти, на зубах заскрепел песок. Вик потянулся за спину, пальцы схватили пустоту, дробовик исчез. Сил едва хватило на то, чтобы перевернуться. Он увидел застывшего перед ним человека в бойцовой стойке. Одна рука повисла плетью, рот перекошен, кожа на лысом черепе сморщилась. «Ты!» — выдохнул Вик. Снизу бахнул штуцер. Еще один. Монахи на кевтонцах открыли огонь. Отскочив, Оглобли упал на землю и больше не поднимался. Реве моторами машины взобрались по склону. Первая остановилась у подлеска. Водитель заглушил двигатель. Другая устремилась к вершине холма. Вик попробовал шевельнуться. Правая рука плохо слушалась. В боку колола. В голове шумело от стрельбы и реву моторов. Кругом метались тени. «Замри!» В грудь ему широкий срез ствола. «Не убивать!» Раздался властный голос из машины. связать «Связайте в крепость!» Я, бригадирба, оглоблю саданули в лоб прикладом, добавили ногой по ребрам, и он обмяк. Не церемония, вика перевернули, треснули по затылку. Набросив по кожаной петле на кисти, туго стянули руки за спиной. Рванув за плечи, приподняли и поволокли к тевтонцу Кинули на жесткие сиденья сзади, рядом погрузили оглоблю, который пришел в себя после ударов и что-то мычал. Оглушительно взрывел двигатель, и тевтонец развернувшись, покатил вниз. Когда машина въехала во двор заставы и остановилась возле одинокого фонарного столба, их выбросили на землю. Похоже, столб использовали еще и как дыбу или виселицу. На высоте груди к нему был приварен поворотный механизм, от которого вверх уходил железный трос, пропущенный через роллер-блоки, а под тускло светившейся лампочкой болталась петля. «На колени, нечестивцы!» скомандовал все тот же властный голос. Поставленных на колени пленников окружили монахи. «Кто такие?» — спросил подошедший жрец в желтой тоге. Он был на голову выше оглобли и шире в плечах. — Думаю, этот, — начал отдававший команды монах, указав на Вика, — мопедкой рулил, а другой с братвой креста будет. Вели пытать их, брат Рут, они вмиг нам... — Нет, Федор, — оборвал жрец. Шагнув к пленникам, ткнул оглоблю толстым пальцем в лоб, и тот качнулся. — Ты! Я знаю тебя, башмачник! Что делал здесь? Вик покосился на старшего бригадира, который что-то пробурчал бессвязно. «Федор, чего он бормочет?» Ивана его перекосила. «Не ведаю, брат Руд. Он уж был таким, только мальчишку пытался поколотить. Но мы пресекли». На заставу вернулся второй тевтонец Подбежавший к жрецу монах доложил, что на холме был еще кто-то, ну он ускакал на лошадях и протянул электродубинку. Руд кивнул, покрутил в руках дубинку, взглянул на оглоблю. «Теперь ясно», — обратился он к Федору. Почему он едва языком ворочает? Током долбанули. «Я...» — вдруг произнес оглобля, задрав голову. «Я за, -за щенком гнался». «Странно ты как-то гнался, дружа», — взирая на него сверху, сказал Рут. «Ты на склоне хоронился, где люди Элемара Креста были. Они за октагоном слежку вели. Ты в сговоре с ними? Лучше отвечай честно. А потом мальца послушаем». Жрец бросил взгляд на Вика, чтобы установить, как дело было. «Не, -не знал я, что там...» я я «Еще кто-то!» — прохрипел старший бригадир. Громко сглотнув, тряхнул головой. «Щенка Дюк утром должен в храм забрать!» Он, наконец, справился с заиканием, и кожа на лысине разгладилась. «А тот сбежал. Не хочет в конториум!» «Дюк? Конториум?» жрец повернулся к Вику, потом переглянулся с Федором. «Слишком взрослый для бурсы!» — сказал последний. «Переговорщик его в старший класс определил!» — вставил огломля. Заложив руки за спину, Рут спросил Вика. «Кто таков?» Тот опустил голову. «Сын Каспера!» — ответил за него старший бригадир. «Странника?» «Да». Вик подумал, что слишком часто за сегодняшний день вспоминают отца. Украдкой глянул на жреца. Лицо вытянутое, нос тонкий, густые волосы зачесаны назад. «Продолжай, башмачник!» — произнес жрец после раздумий. «Дюк Абин с нашим архипом договорился, что утром за шоколенком приедет!» «Ведь с вами оговорено, что завтра караваном совместным выступаем!» Руд кивнул. Вик хотел открыть рот, оправдаться, но понял доказывать что-то бесполезно. Одно хорошо, а Глобли теперь до него не доберется. А ведь преследовал, чтобы убить. И на холме прикончить его пытался. Слушая в полуха рассказ старшего бригадира, Вик думал, как тот снова лихо повернул дело в свою пользу. «И лучше сейчас помалкивать, а если жрец все-таки пожелает ему слово дать, то сразу повиниться, мол, испугался храмовых порядков, некроз мозги разъел, потому и решил пуститься в бега. «Складно поешь», — хмыкнул Федор, когда о закончил рассказ. рут напротив, был серьезен. «Вышли людей прочесать холмы», — приказал он, и усмешка исчезла с лица монаха. «Действовать скрытно. На стенах караулы усилить, наблюдать. Этих двоих с рассветом к башмачникам отвезешь. Мальчишку передашь Архипу и дождешься брата дюка». Когда убедишься, что он забрал послушника, на заставу возвращайся. «Ясно, брат Рут. Яшка!» Жрец развернулся и зашагал к крепостной стене. «Тут я, Фёдор!» В круг света ступил молодой монах. «Пленников в курятник и охранять, чтобы не подсапались там! Утром с Акимом поедете со мной до башмачников. будете сменщиков. В дозор назначаю!» Вика и оглоблю подняли, ткнули в спину стволами штуцеров и погнали к приземистой постройке, примыкавшей к крепостной стене.